Глава 13. Олег потянул воздух носом, остановился. Томас тоже быстро огляделся. В горячем воздухе, полном запахов серы и горящей смолы, появился другой запах, странно знакомый. Тот же исчез. Но Олегка поднял палец, повертел головой, быстро пошёл между скалами. Томас, боясь привлечь внимание грохотом железных подошв, крался почти на цыпочках. От чего заныли мышцы голени, так, что едва не вскрикнула от внезапной судороги. Запах появился снова. Даже не запах, а аромат, так бы его назвал Томас. Исчез, сдвинутой волной воздуха, но Калика уже шагал уверенно, и когда Томас услышал запах в третий раз, то он уже не исчезал, становился крепче, как запах старого вина. Калика остановился. Томас едва не столкнул его со ступа. Чуть ниже едва не касаясь темными панцирями подошв калики пробегали быстрые, блестящие как уголь на изломе тела. Длинные сяжки нацеленно щупают воздух. Шесть сильных ног несут быстро и ловко, а предостерегающие разведенные челюсти грозят неприятностями всякому, даже черту. Это Томас понял с холодком по спине. У муравьёв, что бежали справа налево, в жвалах было пусто, лишь острые зазубрины блестели хищно и угрожающе. Онисли обратно уже знакомые Томосу блестящие камки. Сердце учащённо заколотилось. В крупных комьях размером с человечью голову сразу выхватил взглядом тусклый блеск, из-за которого крестоносное войско можно было заставить снять осаду с одного города и бросить на другой. Олег оглинулся. В зелёных глазах блеснула злость. Если и сейчас кинешься в уколопывать этот презренный металл, Томас судорожно сглотнул, глаза как прикипели к мелькающим самородкам. Каждый с глубины яйцо, а таких в каждом комке по несколько штук. Что-то, что-то. Просто приятно увидеть этих зверюг. Да ну, буркнул Александр кастически. Кто-то в прошлый раз надражался. Так кто там наверху, а здесь в сравнении это же просто зайчики. Олег не слушал, уходил быстро. Томас почти не отставал, а когда на встречу потянуло прохладным воздухом, сперва не поверил, от гораз на обманы, но становилось прохладнее в самом деле. Каликов выдвинулся в новую щель, шёл соглядкой, и Томас, изнывая от липкой жары, ринулся навстречу прохладе. Стены резко ушли в стороны. Впереди открылся блестящий лёд. И если и проникал сверху слабый луч клонного света, То есть здесь дробился в сотнях глыб, переламывался, отражался, и всё пространство было залито холодным мертвенным светом. Глыбы льда стояли ровными рядами, иные лежали, но повсюду вместо привычного томасу камня блестел лёд. Он с наслаждением вдохнул всей грудью, поперхнулся, закашлялся. Наконец-то, клочок рая. Согласен, откликнулся Олег. Да всё же не отставай, не отставай. Он целиустремлённо двинулся через ледяное пространство. Томас снова набрал морозного воздуха, вдыхающий из такой силы пропустил через грудь, чтобы добрался до самых дальних кишок. Усталость начала испаряться, как снежинка на горячей рыцарской ладони. Олег был уже на середине зала. Впереди маячила чёрная нора. Может быть, вход, а может, чего похуже. Когда сзади раздался встревоженный вопль. Цар Олег, это же, это женщины. В полупрозрачных глыбах виднелись обнажённые женщины, застывшие, замороженные, как лягушки на зиму. Они смотрели кто с немым укором, кто со страхом и надеждой, кто с вызовом, но почти не было тех, кто застыл в тупом оцепенении, обречённости. Томас брёл, спотыкаясь, глаза не отрывались от прекрасных женских лиц. Он готов был поклясться, что именно здесь собраны самые красивые женщины мира. Или же их делало самыми красивыми Особенное выражение лица, глаз. Не отставай, бросил Калика раздраженно. Олег, это женщины, повторил Томас упавшим голосом. Здесь, в Аду. Верно, согласился Олег саркастически. А где им еще быть? Томас пробормотал с жалостью. Какой огонь у каждой в глазах! Я не думал, что его смогут затушить все ледники мира. Ледники, да, согласился Олег, но грубо и словом может. Не отставай. Или ты только на коней герой? Томас, спотыкаясь, брёл за ним. Глаза не отрывались от прекрасных женских лиц, а на их тела старался не смотреть, чтобы не оскорблять их достоинство, ибо явно же не сами разделись, а от не только терзает, но и унижает. Затем стал замечать короткие надписи, что въелись в лёт либо у головы, либо у ног. Олег, за что их? Олег пробурчал, не оглядываясь. Глаза его были упорно направлены в пол. За грехи, за прелюбодеяние? Хуже. Томас удивился. Ещё хуже? Это ж твоё христианство, вера рабов опора государственности. Их сюда за пренебрежение высшими интересами. Ну их много, не перечислишь. Любовь поставили выше, из-за чего высшие интересы пострадали. Томас возмутился. И за это в лёд? За любовь? Охладить пыл, пояснил Олег равнодушно. Мол, слишком расточали пыл и жар не по тому адресу. Надо родине, племени, религии, а не мужчинам. Он прошел вперед, а Томас замер, восторженно смотрел на одну вмороженную женщину. Какая красавица! Я даже не знал, что такое возможно. Какое совершенство! Олег, мне чудится, что она постоянно следит глазами за тобой, царь Олег. Это просто невероятная красавица. Её глаза в самом деле поворачиваются за тобой. Уловка скульптора, пояснил Олег мрачно. Если нарисовать портрет, чтобы зрачок стоял посередине, то почудится, что портрет следит за тобой всюду. А со скульптурой можно тремя способами. Невероятно, прошептал Томас. Если их ставил сам сатана, то он гений, хоть и гений зла. Но почему я вижу, что следят глазами именно за тобой? Фелишак, огрызнулся Олег. Ноги скользили. Он пробирался осторожно, глядел только под ноги. Железные сапоги рыцаря почти не скользили. Он жадно всматривался в прекрасные лица. Сердце билось мощно и сильно, а кулаки сжимались в бессильной ярости. Мир несправедлив, если таких красивых ват, другое дело некрасивых. Те и всё равно становятся ведьмами, а ещё ведьмами становятся те, кому мужья достались не по любви. Но эти могли бы стать ангелами. Алика скользил, пытаясь пробраться через голубую льда. Черный зев вот уже рядом. Когда Томас догнал, железные сапоги впивались в гладкий лед как железные когти. На миг они оказались рядом. Томас уважительно отступил, давая дорогу. Сам впервые поскользнулся, замахал руками, мощной пятерней угодил в плечо Олега. Тот качнулся и, пытаясь удержать равновесие, растопырил руки. Пальцы коснулись ледяной глыбы, в которой проступало обнажённое тело. Сухо щелкнуло, затем звонко затрещал лёд. Осколки брызнули с такой силой, будто их разбросало взрывом или по глыбе льда ударили боевым молотом. Они ещё не успели упасть на пол, когда миниатюрная женщина бросилась Олегу на шею. Голос её был хриплый от волнения и близких слёз. О, Олег, я не могла и подумать, что ты тут же ринешься за мной. Как я была не права! Прости меня, я такая дура, такая дура! Томас ошалело смотрел на эту невысокую женщину, настолько ладно сложенную, что такое полагал невозможно, с удивительно прекрасным лицом, огромными темными глазами. Волосы ее были черны как ночь, не спадали на груди и спину черным водопадом. Это была та самая, которая... Боги, малые им сатаны с его воинством! Естественно, в челюсти он снял с плеч зелёный плащ, отобранный у призрачных монахов, и мокрый от чудовищных усилий набросил на удивительную женщину. "Это зачтётся за подвиг", подумал он хмуро, ибо глаза вылезают из черепа, чтобы видеть её ещё и ещё. "Поспешим отсель, сэр Калика", сказал он, разрываясь между сочувствием и острой завистью. "Пойдём, здесь холодно". "Холодно?" пробормотал Олег. По его лбу катились крупные капли пота. Он затравленно зыркал по сторонам. Лицо медленно принимало обречённое выражение. "Женщина. Её зовут Гульчой", наконец вспомнил Томас. Прижималась к нему испуганная и счастлива, что-то верещала на своём птичьем женском языке. Олег вроде бы не обращает внимания на её щебет, привыкает быстро, хотя лицо всё ещё такое, словно в место хмельного мёда хлебнул уксуса. Поспешим отсюда, повторил Томас про себя с потрясенной завистью. А то еще кого коснешься. Так что это совсем не мерещится, что в мороженное влёт женщины провожают взглядами. И самому бы не задеть. Яра не поймет, да и Калики с двумя. Олег полез в дыру. Можно идти чуть прыгну в голову. Женщина пошла следом, а Томас прикрывал от опасности сзади. В дыра на плаще соблазнительно просвечивает ослепительно белое тело. Хотя такая черноволоска должна быть смуглотелой. Опят на крови, наверняка подсказывают, какие великие подвиги пришлось совершить, чтобы освободить ее единственную и неповторимую. Олег что-то втолковывал женщине. Та не слушала, смотрела влюбленными глазами. Томас обогнал. Все-таки настоящий воин он, Томас Мальтон из Гисланда, а эти двое, всего лишь двое, хоть и опасные. Впереди расширялся каменный зев. Там гремело, пахло серой и горящей смолой. Через несколько шагов гора осталась за спиной, тучи нависали тёмно-лиловые, в них грозно вспыхивали огни. На выжженную землю падали злые отблески. Олег задравленно огляделся, махнул рукой, и все трое перебежали вдоль стены. Тропка была узенькая, Бульча пошла вперёд, стараясь быть полезной, как самая маленькая и незаметная. Олег обернулся к Томасу. Вот видишь? А они говорят, что? Не понял Томас. А то, сказал Олег голосом неправда на обиженного, увидят нас кентавра или ещё кто. Что скажут? Сразу разнесут, что Олег опять ват за бабой. Ещё добавят для интереса, что грязный, нечёсанный пьяный вдрызг с дураком железнолобом. Томас, который кивал, соглашаясь с каждым словом, опомнился. Ну, это уже через чур. Так, наговаривает на святого человека. Я без шлема уже давно, а лоб у меня как лоб. А кентавры? Да вон скачут. Если глаза у них зоркие? Зоркие, зоркие, рыкнул Каликар раздражённо. Томас, оберегай репутацию друга, догнал Гульчу и поправил на ней плащ. Пошёл рядом, хотя чувствовал, что с большей безопасностью нёс бы в руках большую ядовитую змею. Небо грохотало. Потому он не услышал тяжёлого конского топота. А когда увидел тускло блестящие под луной шлемы, сердце сжалось в недобром предчувствии. Навстречу неслась рыцарская конница. Лица рыцарей Томас не рассмотрел, забрал опущены, но даже по посадке чувствовал, что враг бросил на них ту мощь, с которой им не справиться. Он остановился, крикнул приглушённым голосом: "Олег, рыцари!" Олег оставил Гульчу, в мгновение ока оказался рядом. Ах, чёрт! Рыцари смерти. Смерти? Не понял Томас. Лучше из лучших, что попали сюда, сказал Олег с тоской. У них был выбор: сидеть в котлах или же да, этих не уговорить, не обмануть. Что делать будем, Томас? Томас не знал, что есть выбор, но по настойчивому взгляду Олега понял, что у него есть выбор. Лопнул у себя за пояс. А, мышь! Ты говорил, перенесёт через озеро Славы? С великим трудом, ответил Олег сразу. Но перенесёт? А троих? Олег покачал головой. Взгляд зелёных глаз был сочувствующим. Нет, даже не дотащить до середины. Томас краткий миг смотрел на золотой амулет. Затем в темноте, как яркая молния, блеснула его белозубая улыбка. Так что же мы решаем? В самом деле? Позови эту женщину, попросил Томас. Я сам ее еще боюсь. Олег помедлил. Томас, да, сэр Олег. В этот раз нам не выбраться. Их взгляды встретились. Синие глаза рыцаря смотрели так же пристально, как зеленые глаза валхва. Томас кивнул. Сэр Олег, разум мне говорит, сам знаешь что. Но над разумом есть что-то, чему подчиняешься даже ты. Олег поманил Гульчу, а Томас сунул ему амулет. Знаками показал, чтобы всё сказал и объяснил, а сам выдвинулся вперёд, где узкий проход между скалами. Вытащил меч. Гульча подбежала, лёгкая, с блестящими глазами. Олег вложил ей в ладонь амулет. Действуй быстро. Со стороны скал раздался могучий зловещий крик, словно стая волков заметила беззащитную жертву. Послышались крики. Пырканье коней, некоторых осадили на полном скаку. Гульча не понимающе смотрела на раскрытую ладонь. Что? А, мышка. Да, я знаю эти амулеты. Олег. Но она всех нас не потащит. Зато тебя и муравей поднимет, бросил Олег. Он повертел перед собой посох. Лицо стало жёстким, а голос приобрёл металлический оттенок. Быстрее, ты нам мешаешь. Гульча с несчастным видом отступила. В глазах заблестели слезы. Но ты-то в безопасности. Да что я говорю, какая уж тут. Но выбраться сумеешь? Еще бы, ответил Олег. Со стороны Томаса раздались крики, звон железа, и Олег, озлобившись, гаркнул: "Прочь! Не видишь, что ты нам мешаешь?" Гульча сжала амулет, вокруг нее вспыхнули искры. Ее подняло в воздух, она бросила прощальный взор на Олега. Поднялась ещё и помчалась как стрела высоко над озером огня. Если ей и хотелось задержаться там, посмотреть, чем кончится схватка, то пересилила. Знала, что действие амулета вот-вот закончится. Олег бросился вперёд. Двое спешившихся рыцарей уже протиснулись в сторонке между камнями. Бежали к Томису сбоку. Олег налетел как буря. Один ещё пытался сопротивляться, но споткнулся о труп саратника. Тот же миг острый конец посоха пронзил горло. Ещё один протиснулся там же. За ним появлялись ещё и ещё. Олег прыгнул навстречу, спеша перекрыть брешь. Томас гремел проклятиями, его меч гремел как удары молота великанов. Вокруг него, как вспугнутые вороны, взлетали отрубленные руки и головы, разлетались обломки щитов и доспехов. Рыцари бросались на него молча, Эй, во звонки молодой голос ревел, как трубный зов могучего тура, которому не достаёт соперников. Они дролесь. Потом Томас умолк, только дышал хрипло и надсадно, хотя меч с прежней силой и быстротой взлетал и крушил всё, до чего дотягивался. Рыцари смерти выломали в каменной ограде крупный гранитный зуб, стали протискиваться сразу по двое. Томас с Олегом сразу же оставили защищать проходы. схлест спина к спине. Успели обменяться взглядами. Томас даже удивился странно просветлённому взгляду Калики. Тот словно забыл о всей своей дурости, внезапно отбросил посох, подхватил по мечу в обе руки, и Томас ахнул, с какой лёгкостью и быстротой Калика заработал длинными рыцарскими мечами. Выберемся, крикнул Томас. Я тебя возьму начальником десятка. Всего лишь Трое могучих рыцарей упали под его молниеносными ударами. А когда изумлённый Томас увидел, что они ещё и распались на неровные половинки, то вскричал. Сотню дам подначало. Два меча обрушились на его шлем. Он едва успел парировать своим, отшвырнул, достал зелёным лезвием по животам. Рыцари согнулись, придерживая ладонями выпадающие кишки. А Томас с весёлым кличем рубил и расстикал. Заспехи трещали как чужие, так и его. Он чувствовал, как чужая сталь пробивает его панцирь, острые клювы вгрызаются в его тело. Ноосвещенный ярость держала на ногах. Он рубился, пока кровь в солба не залила глаза. Но и тогда лишь тряхнул головой, ибо руки заняты, а сзади хрипло и страшно кричали враги. Алика не просто сражал, но и отшвыривал, дабы их не забросали трупами. Итом с победно рубил Сердце безумный восторг, счастье. Он рубился и побеждал, а боль от новых ран. Что ж, мужчина рождается для битв и славной гибели. Главное стоять красивый до конца. Он сражался, и когда земля закачалась, опустился на одно колено, затем сумел подняться. Его били по голове, плечам, трещало железо, в грудь втыкали копья. Он взмахивал мечом уже в кромешной тьме. Не знаю, что уже лежит на земле среди трупов, а враги топчут и бьют ногами неподвижное тело.